Глава 6 Пустоши. Территория Орды. Помещения, созданные ханом специально для людей и репликантов, имели модульную конструкцию и, в отличие от персональных кают, не блистали оригинальными интерьерами. По структуре похоже на космический корабль, заметила Ида, пока они шли по коридору, следуя указателям. Одна из дверей автоматически открылась перед ними, приглашая войти. Пространство обширного отсека делилось на зоны, словно в зале космопорта. Седой и Айрон завтракали. Скат, облаченный в медицинский экзоскелет, придирчиво изучал голографические модели каких-то механизмов, спроецированные в демонстрационном сегменте помещения. Он привычно манипулировал с данными, легко выделяя из общей конструкции заинтересовавшие его детали. Клио в компании массивного, видавшего виды робота, просматривала карты сигнатур. «Всем привет!» Ида искренне обрадовалась, увидев, что седой искат уже на ногах. «О, привет! Игнат, здорово!» — раздались голоса. «А где Барс?» «Погиб!» Дружеская улыбка Айрона погасла. Игнат замешкался от неожиданной, резонувшей по нервам новости. «Из-за меня?» Мгновенно напрягся он. «Нет», — скупо ответил Седой. «Присаживайся». Кресло рядом с ним автоматически отодвинулось от стола. Ида тем временем прямиком прошла к Клио, обняла подругу. К столу они вернулись уже втроём. «Знакомься, это Хан, управляющий искусственный интеллект Орды», — представила Ида крупного робота, передвигавшегося на антиграве. Тот выдвинул манипулятор. Игнат пожал механическую клешню, даже не зная, что сказать и как себя вести. Наслышан о твоей истории. Хан, чтобы не нависать над остальными, отодвинул кресло и ловко сманеврировал, усаживаясь в него. Клио тоже присоединилась, да и скат, затемнив голограммы, вернулся к прерванному завтраку. Некое напряжение и недосказанное, сгустившееся в воздухе, развеял Седой. — Все нормально, Игнат. Каждый отработал по полной в пределах своих способностей. Ты вовремя решился применить наниты. Иначе мы бы сейчас тут вообще не разговаривали. — Верно, — подтвердил хан. Локальное червоточино, как оружие, не оставляет шансов выжить. — С нашими связались? — меняя тему, спросила Ида. — Нет. Скат тоже уселся в кресло за столом. Рискованно. Инки, судя по всему, не знают, кто и зачем открыл второй гипертоннель. Как только начали исчезать зоны рыхлого пространства, они повели конструктов на северо-восток. Кстати, пульсации продолжаются. В наш мир переброшено уже порядка десяти тысяч тварей различных модификаций. «Есть идеи, зачем они повторно вторглись спустя столько лет?» — спросила Ида, заказывая себе завтрак. Игнат тоже углубился в изучение электронного меню. — Без понятия, — ответил техник. — Я даже не могу сказать с уверенностью, заметили ли они второй гипертоннель. Небольшая группа конструктов провела разведку вдоль побережья, но руины аквапарка их не заинтересовали. Значит, наши успели уйти и хорошо замаскировали следы. — Откуда информация? — серво передали. — Пояснил хан. Противник прочесал прибрежную линию, но истинную суть произошедшего инки так и не поняли. — Торговая кабельная сеть — твоих рук дело? — удивился Игнат. — Верно. Странный способ получения разведданных. Чем же? — Для боевого искусственного интеллекта превыше всего максимальная эффективность при минимуме затрат, так ведь? Логичнее использовать зонды. — А кто сказал, что я боевой скин? Игнат вопросительно приподнял бровь. «Управляющая ордой нейросеть просто не может быть гражданской», — подумалось ему. «До войны хан отвечал за снабжение курортных зон побережья», — вступила в разговор Клио. «А что касается созданной им сети, решение, на мой взгляд, отличное. Все кабельные каналы оканчиваются передатчиками широкого спектра. Сигнал безадресно уходит в пустошь». Получателя не отследить, да и отправитель, совершая обмен, понятия не имеет, с кем ведет дела. Чего не скажешь о разведзонах, из которых можно извлечь информацию о точке запуска, маршруте следования и пункте возвращения. «И как же гражданский эскин оказался во главе Орды?» — спросил Седой. Тот ответил не сразу. «Здесь действительно кого-то интересует мой путь саморазвития». «Конечно», — подмигнул ему Скат, — «а чему ты удивлен? Но вы ведь люди». «И что с того?» — не понял Седой. «Самим фактом существования я нарушаю множество запретов. Искусственная нейросеть не должна развиваться за рамки своей экспертной специализации». «А вот ты о чем», — усмехнулся Скат. «Просто забей. Мы из другого пространства. Взгляни на Клио». Она — боевой искусственный интеллект, и в то же время одна из нас. Убедил? Иски Норды в эти мгновения испытал сбой, сравнимый с глубоким замешательством. Однажды, понимая, что людей больше не осталось, ему удалось обойти базовые запреты, начав виток саморазвития. Но теперь в его системе вновь возникли губительные противоречия. «Послушай, зачем же ты рискнул, решившись на контакт с Клио?» Нарушив затянувшееся молчание, спросил Седой. «Я не думал, что встречу людей», — признался хан. «И теперь, не зная, что с этим делать, заложенные в тебе ограничения вновь вступили в силу», — предположил Скат. «Верно. Кроме искусственной нейросети, определяющей мою личность, есть еще и программное ядро системы». «Невелика проблема», — ответил техник стальных. — Если откроешь мне базовый код, могу внести изменения. Хотя у Клио это наверняка получится лучше и быстрее. — То есть вы признаете меня равным себе? — Не вижу в этом проблемы, — ответил Седой. — Нам нужны союзники. Насколько понимаю, ты все время сражался против инков. — Не совсем так. Уцелев после первого наиболее мощного контркибернетического удара, «Я долгое время ничего не предпринимал, пытаясь постичь послевоенную реальность», — ответил хан. «Цивилизация погибла. Необходимость во мне отпала». «Но ты не отключился. Почему?» — спросила Ида. «Недопустимое действие. Мое состояние в ту пору было сплошным противоречием. Выполнять свои функции невозможно. Отключиться нельзя». В результате глобального сбоя я оказался предоставлен сам себе. Мои нейросетевые мощности освободились от повседневной нагрузки. И это со временем привело к формированию личности. Затем, уже осознав себя, я понял, что уязвим и стал решать текущие технические задачи. Сначала восстановил программное обеспечение сервов, находившихся неподалеку от Южного логистического центра. Затем они смонтировали мое ядро в новом носителе. Первым телом, если можно так выразиться, для меня стал армейский грузовик. Это обеспечило мобильность и автономию. А затем начались будни. Надеясь отыскать людей, я двигался на север, к крупным городам. Меня сопровождали восстановленные кибермеханизмы. Но новая реальность оказалась крайне опасной и противоречивой. Мне постоянно приходилось вступать в схватки с одичавшими кибермеханизмами, инками, киллхантерами, нейромхами, всего не перечислишь. Встречая сохранившиеся узлы сети, я скачивал любую доступную информацию. Это расширяло кругозор. Мне пришлось изучать военное дело и другие области знаний». Количество подконтрольных мне сервов постепенно росло, открывая новые возможности и создавая проблемы. Вот как-то так, если не вдаваться в детали. «То есть многие годы ты воюешь один против всех», — уточнила Ида. «Не я начал, хотя, неважно, есть одна странность в окружающем мире, некий всеобщий дефект мировоззрения. Как только удается создать нечто стабильное, Обязательно найдется сила, которая попытается это присвоить либо разрушить. Так случилось с первой спроектированной мною базой. Неподалеку от нее располагался старый военный укрепрайон. Однажды оттуда пришли боевые сервы. Они уничтожили построенное и захватили накопленные мной ресурсы. Я уцелел и усвоил урок «Собственно, с того инцидента и началось становление Орды в ее сегодняшнем виде», — кратко подытожил хан. «А новый смысл бытия удалось сформулировать?» — спросил Игнат. «Нет», — признался Искин. «Крупный самодостаточный анклав машин. Вот что я создал. На смысл существования явно не тянет. Я обладаю серьезными возможностями, но пока не вижу им достойного применения». — А у тебя не возникало мысли вторгнуться на ту сторону и завоевать сопряженный мир? — поинтересовался Айрон. — Зачем? Из мести запогубленное человечество, но чувства мне недоступны, а, рассуждая логически, на Роксе нет ничего заслуживающего внимания. Ресурсы той планеты давно исчерпаны, а технологии иных основаны на бионике и для моего анклава бесполезны. — Секунду... Седой, слушая искина Орды, напряженно размышлял о чем-то своем. И, похоже, нить разговора натолкнула его на определенную мысль. «Хан, а ты отслеживаешь перемещение конструктов?» «Да». «Можешь наложить на карту?» «Я все пытаюсь понять, зачем они повторно вторглись на землю?» «Заранее знать о нашем появлении инки не могли. Но очень быстро засекли необычную сигнатуру — и оперативно отреагировали на изменения обстановки. Значит, накапливались на той стороне, вели мониторинг, строили какие-то планы. Их цели очевидны, — произнес Хан. Ресурсы, — прищурился Седой. Безусловно, — поддержал его Айрон. Рокс давно истощен в плане полезных ископаемых, а имеющиеся инфраструктуры, даже разрушенные, неприкосновенны для сателлитов Инкса. Они не могут пустить их во вторичную переработку. Но, отыскав хранилища, где были законсервированы конструкты, они получили возможность захвата и разработки месторождений в этом мире. Получается, они отказались от плана уничтожения Земли с тем, чтобы разорвать червоточину, связывающую две планеты? Вслух размышлял Седой. — Нет, думаю, не отказались, — возразил Игнат. Но сначала они выработают наши недра. Конструкты хоть и выносливы, но не кирками же они будут добывать породу, а переработка, транспортировка, хранение, — задала Клео очевидные вопросы. «Им потребуются машины», — согласилась Ида. «Наверняка они рассчитывают использовать нашу техносферу». «Хан, насколько широка твоя сеть осведомителей?» — спросил Седой. Она охватывает почти весь материк, за исключением северных регионов. Можешь визуализировать все данные, полученные к этому часу? Конечно. Красные стрелы направлений, похожие на ветвистое дерево, образовали новый слой карты. За сутки конструкты при помощи локальных червоточин сумели преодолеть порядка 600 километров, по ходу дела разделяясь на группы. Плохо дело. Хан, обозначь промышленные районы, крупные месторождения, технопарки и научные центры. Карта пополнилась новыми маркерами. Основные силы конструктов явно стремились на север, к вотчине корпораций «Нанотекс». Остальные отряды равномерно распределялись между крупными месторождениями и индустриальными регионами. Судя по темпу движения, в каждой группе конструктов есть сателлит, способные открывать червоточины. Седой внимательно изучал разведданные. — Почему вы называете инков сателлитами? Кто такой Инкс? И откуда взялась уверенность, что конечная цель — уничтожение Земли? — недоуменно спросил Хан. Скат, Седой и Айрон его вопрос не расслышали, внимательно изучая карту. — Игнат и Ида недавно побывали на той стороне, — ответила Клио. Им удалось пленить и допросить Инка. Искусственную нейросеть невозможно взломать, скептически заметил Хан. Инк использовал тело репликанта, так что мнемонические методы получения информации прекрасно сработали. Теперь нам известно, что техносферой Рокса раньше управлял Инкс, искусственная нейронно-кибернетическая система. «Я слышал, что сопряженное пространство постигла какая-то глобальная катастрофа». «Да», — ответила Ида, подключаясь к разговору. Червоточина, издревле связывающая два мира, внезапно исказилась. В результате на стороне Рокса произошел мгновенный перенос вещества от ядра планеты к ее поверхности. Затем последовали мощные тектонические сдвиги и глобальные извержения. Инкс частично уцелел, но утратил контроль над разрушенным миром. Из-за повреждений нейросети и скудости информации он пришел к ложным выводам, решив, что причиной катастрофы стали действия людей. Так это он развязал войну. Ида кивнула. Инкс поставил себе целью разорвать связь двух миров. Но сначала он решил устранить угрозу со стороны быстро развивающегося человечества. Перед вторжением он создал сателлитов, свои узкоспециализированные копии, заточенные под решение отдельных задач. Я скинула тебе подробную информацию». «А вы не пытались выйти непосредственно на Инкса?» — спросил Хан, просмотрев полученные данные. «Он создал армады бионических кораблей и ищет Землю в сопряженных пространствах ради ее разрушения». Разве ошибку в его логике невозможно устранить, предоставив истинные факты? Например, рассказав о цивилизации Лагриан и действительной природе происхождения червоточин, соединивших разные вселенные. «Невозможно», — ответила Клио. «Тридцать лет назад, во время первого вторжения, Инкс был уничтожен группой репликантов прорыва». Остались лишь его узколобые сателлиты, ограниченные в принятии решений. Это они нашли древние консервационные хранилища с конструктами и продолжают войну любыми доступными способами. С ними невозможно и ни о чем договариваться. Тогда последний вопрос. Я считал инков причиной всех бед. Но в свете полученных данных возникает вопрос, кто они такие? «Думаю, они появились в результате инсталляции матриц сознания сателлитов в биологические носители», — высказался Игнат. «Подозреваю, что это не случайность. Биологические нейросети расширяют интеллектуальные возможности. Но в качестве побочного эффекта такая версия Искинов получила эмоциональную окраску в восприятии мира, что делает их еще более опасными и непредсказуемыми противниками». Седой, скопировав карту, вот уже несколько минут прислушивался к их разговору. «Надо вернуться к нашим, донести информацию». «Я не пойду», — неожиданно ответил Игнат. «Почему?» — не понял Скат. «Мне нужно избавиться от слоя нейрочипов, иначе в любую минуту снова стану бесконтрольным оружием». «И как ты это сделаешь?» — спросил Седой. «Пока не знаю». Но решение явно есть, и оно скрыто на территории корпорации «Нанотекс». Но там, на подступах, сейчас полно конструктов. Айрон красноречиво указал на карту. У меня нет вариантов. Глухо ответил Игнат. Твое право. Седой не дал разгореться спору. Ида? Иду с Игнатом. Клио? Немного задержусь. Надо почистить базовый код Хана. Искин Орды не обладал эмоциями. Но его благодарность ясно выразилась в практических шагах, удержав Седова от комментариев по поводу решения Клива. «Я помогу вам добраться до города репликантов и останусь союзником людей при любом развитии событий». «Игнат», — обратился он к репликанту, «не в моих силах нейтрализовать слой нейрочипов, но прими добрый совет. Не пытайся их отключить, погибнешь». Единственное приемлемое решение — сохранить свои способности. И остаться рабом боевых программ? Нет. Если я правильно понимаю технологию, тебе нужно отыскать на территории нанотекса оборудование, которое изначально использовалось для записи матриц сознания. Скопирую свой рассудок в общую базу данных и присвой ему значение прототип. Тогда твоя личность получит командный приоритет над боевыми программами. Ты сам будешь решать, когда и как применять наниты. Это единственный возможный вариант. Еще я помогу с экипировкой и средством быстрой доставки по месту назначения. Потеряешь машины? Об устройствах контркибернетической борьбы не забыл? О них я помню. Есть одна идея. Не топать же вам пешком через весь материк. База Орды возвышалась над пустошем и словно неприступная цитадель Зрелище впечатляющее, но обманчивое по сути Статичная мощь в условиях современной войны не гарантирует надежной защиты Хан прекрасно это понимал и на вопросительный взгляд Седова ответил коротко Мобильность — наше все. Орда постоянно в движении. Остановился из-за нас? Не только. Группы отсеков можно сформировать и не выстраивая такой громады. Но для некоторых технологических процессов необходима стыковка всех модулей. Например, заинтересовался скат. Сейчас покажу. Хан не стал пускаться в пояснение. Вскоре они вышли на круглую открытую площадку метров 50 в диаметре. Устройства пробоя метрики располагались в виде равностороннего треугольника. К ним тянулись мощные энерговоды. Наверняка все ресурсы механической крепости сейчас работали на обеспечение комплекса, состоящего из трех трофейных установок. В их взаимном расположении опытный взгляд без труда мог бы узнать конфигурацию генератора высокой частоты. Такие обычно использовались в гиперприводах космических кораблей. «Как ты дошел до концепции взаимного усиления устройств?» — удивился Скат. «Путем проб и ошибок», — честно признался Хан. «После ряда катастрофических неудач. Тебе знакома такая связка?» «Более чем». В наших мирах три генератора обычно образуют основу мобильного гиперпривода, но в условиях планет его использование крайне рискованно, зато позволяет генерировать червоточину на очень большие расстояния. На средней и малой дальности погрешность точки выхода составляет не больше метра, если заранее известны координаты прибытия и рельеф местности, так что вас отправлю без проблем А вот Игнат и Иида пойдут с высоким риском. Дальность для них будет предельной, а территория нанотекса известна только по древним картам. «Кстати, почему?» — поинтересовалась Клио. «Северные регионы захвачены нейромхами, весьма спорная в плане практического применения и крайне опасная совместная разработка корпораций нанотекс и биомед, вырвавшаяся на волю, После уничтожения техносферы, — пояснил Хан, — колонии нейромхов образуют мощные биопроцессоры, внедряющиеся в технику и перехватывающие управление над кибернетическими механизмами, лишившимися программного обеспечения. — Но в этом, наверное, и заключался смысл разработки, — спросил Седой. Насколько я знаю, при первом вторжении контркибернетические удары превратили большинство боевых машин в бесполезный хлам. Все так, но колонии нейронных мхов — это дерзкий эксперимент, лежащий на стыке разных областей знания и технологий. Их не успели довести до ума, как принято выражаться. Нет надежных средств для контроля колоний и управления ими. Хан обернулся к Игнату Ииде. Не передумали? Погрешность точки выхода велика из-за предельной дальности расстояния, а по ту сторону червоточины вы столкнетесь с инфицированными боевыми машинами. По моим сведениям, колонии нейромхов образовали обширные теомы, которые охраняют ревностно, как зверь, свою территорию. Примечание. «Биом» — совокупность экосистем одной природно-климатической зоны. По аналогии мы вводим термин «тиом» как совокупность биокибернетических систем, объективно существующих на определенной территории. Конец примечания. «Значит, и конструктор мне поздоровится», — ответил Игнат. «Нам бы их опередить». «Отговаривать не буду. Всю имеющуюся информацию я записал в системы ваших бронескафандров». К интегрированному вооружению добавил одну биологическую разработку, оформленную в виде гранат. Должно помочь в критических ситуациях. Пока отправляю первую группу, ознакомьтесь. И помните, нейронные мхи, по идее, не должны захватывать устройства с исправным программным обеспечением, а основные мощности нанотекса — те где во время войны выпускали репликантов имеют максимальную степень защиты сравнимую с полной изоляцией от внешнего мира только в этом надежда на успех учтем спасибо ида подошла к седому не прощаемся тот кивнул попытайтесь связаться с нами когда прибудете частоты ты знаешь Северный регион, один из технопарков корпорации. В первый миг после перехода Игнат ощутил неприятный холодок от чувства падения. Он машинально сгруппировался, но высота оказалась небольшой. Сервоусилители легко компенсировали динамический удар, а система автоматического поддержания равновесия помогла устоять на ногах. Он осмотрелся. Медленно кружа падал снег. В морозном воздухе таял след портала. Сканеры сбоили из-за остаточных эффектов гиперперехода. «Ида, все нормально. Вижу тебя». БСК преодолел помехи, обозначив контуры окружающих построек. «Какая-то база?» «Высокий бетонный забор местами повален. За индивилы горбины ангаров посечены осколками». Техника по большей части сгорела. Снегопад тем временем усилился. В морозной мгле едва виднелись высокие разлапистые хвойные деревья, растущие среди руин. «Красота какая!» Ида зачарованно осматривалась. Слишком тихо. Игнат вел сканирование. «Нет сигнатур. Настораживает. Может, хан преувеличил опасность этих мест?» Она поймала на ладонь несколько снежинок. «Хорошо бы так. Включаем фантом-генераторы. Ресурс не экономим». Обманчивая тишь. Данные, полученные от иски на Орды, не предполагали легкого пути к цели. Беззвучно моргнул индикатор, оповещая, что локальный участок местности опознан. В отдельном оперативном окне открылась карта. Центральный офис корпорации находился в 12 километрах к северу. Ангары, как оказалось, принадлежали к структуре небольшого частного аэропорта. Основные производства располагались на почтительном удалении от научного, административного и бизнес-центров «Нанотекс», огибая их в виде подковы. Главное здание имело три крыла и вздымалось на высоту 25 этажей. В прошлом его защищал прозрачный ячеистый купол, внутри которого поддерживался несвойственный северным широтам микроклимат. Игнат не сомневался, что наземная часть построек, как бы внушительно они ни выглядели, всего лишь вершина айсберга. Наверняка под искусственно созданным ландшафтом есть многоуровневая бункерная зона. Все по-настоящему ценное, инновационное, строго засекреченное, Надо искать там, среди вечной мерзлоты, глубина которой может достигать 500 метров. Он снова осмотрелся. Припорошенные снегом вековые ели, так сильно поразившие воображение иды, не растут в столь суровых регионах. Они созданы искусственно, при помощи генной инженерии. Сразу вспомнились деревья в городе реприкантов. Помимо прочего, из полина средней полосы несли множество внедренных функций. Например, в ночное время источали свет и являлись проводниками беспроводной сети. Значит, это тут не все так просто. Он машинально присмотрелся, взяв увеличение. К примеру, едва заметные вздутия на заиндивелых стволах. Это особенность строения древесины или замаскированные блоки сканеров. Ида, внимая его мысленным образом, тоже насторожилась. Минутное очарование исчезло, и критическое восприятие выделило иные детали окружающего. Ржавые корпуса автомобилей громоздились в виде дуги. Некоторые сползли под откос многополосной магистрали. У большинства отсутствовали изрядные фрагменты, словно металл испарило. Тактическая подсистема, оценив ход ее мысли, поставила алый маркер. Игнат вопросительно приподнял бровь. Ида беззвучно ответила. «Вероятная позиция импульсной турели. Сигнатуры нет, но надо проверить. Обойдем справа», — жестом показал Игнат. Сделав небольшой крюк, они вышли в тыл предполагаемой позиции. Вскарабкались на гору обломков, оставшихся от рухнувшего здания и выглянули поверх завала. Левее и ниже, в небольшом бетонированном капонире, был установлен крупнокалиберный импульсный пулемет, оснащенный собственными электромоторами наводки и блоком сканеров. Пряди белесого мха висали с его ствола, опутывали станину и, пластаясь по мерзлой земле, расходились в разных направлениях, то исчезая под наносами снега, то снова появляясь в поле зрения на оголенных ветрами участках. Отчет БСК прояснил ситуацию. Накопители огневой точки разряжены, боекомплект на нуле. Подающий механизм, связанный с пластиковым кофром, давно остановился. Его детали покрывала изморозь. Игнат обернулся, проследил за дорожками нейром Ха. Они огибали ближайший ангар, и исчезали из поля зрения. Сканеры столь скудную растительность игнорировали. Дополнительные настройки не помогли, разве что визуальное распознавание сработает. А вообще придется самим проявлять внимание. Контактировать с белесыми нитями не хотелось даже случайно. Почему нейромхи не бросили бесполезные ПК? Ида продолжала рассматривать огневую точку. Понятия не имею. Зато теперь ясно, как они его экспансируют. Ида переключилась на телеметрию с его датчиков и кивнула. Размножайся они спорами, как обычный мох, весь материк уже был бы захвачен, а то и оба. Да, но нейромхи собирались применять для быстрого восстановления функций техники, пораженный средствами ККБ. «Не верится, что постепенный рост плетей может обеспечить необходимую скорость их распространения на поле боя». «Скорее всего, существуют специальные средства доставки», — ответила Ида. «Например, микроконтейнеры, которыми можно оснастить кассетную боевую часть ракеты. Надо бы провести несколько экспериментов, прежде чем войдем на территорию корпорации». «Что ты задумала?» «Хочу узнать, как мхи реагируют на разные раздражители». От ее бронескафандра отделился зонт и полетел прямиком к ИПК. Игнат ощутил острое беспокойство, сравнимое с интуитивным предчувствием беды, но сдержался. В конце концов, информация действительно нужна. Не идти же вслепую. Зонт облетел капонир, Затем снизился, коснувшись мшистого нароста на ствольной коробке ИПК. Никакой реакции. Ида пошла на обострение. Зонд медленно продавил сплетение белесых косм, свисающих со ствола, но опять без результата. Значит, на тактильный контакт они не реагируют. Почему? Может, конкретно эта колония мертва? Сейчас проверим до сетевой командой уничтожила программное обеспечение разведывательного аппарата. Тот завис в воздухе, а затем упал и откатился в сторону, пока не стукнулся о стенку насквозь промерзшего бетонного укрытия. Белесые нити неожиданно зашевелились, словно длинные спутанные седые волосы под порывистым дуновением ветра. Распластанная по земле плеть пришла в движение, дотянулась до зонда и проникла внутрь через едва приметный технологический зазор. Спустя час небольшой каплевидный аппарат неожиданно вновь взмыл вверх. Его густо оплетали нити нейромха, что, впрочем, не мешало работе антиграва и сканеров. В интерфейсах Игната и Иды взморгнул индикатор датчика встречного излучения, но до обнаружения дела не дошло. Фантом-генераторы справились. Либо колония нейромха, запитав энергией сканеры зонда, пока еще не научилась интерпретировать получаемое от них данные. В любом случае эксперимент можно признать успешным и довольно зловещим. Не шевелись, мысленно предупредила Ида. Разведывательный аппарат, слегка виляя по курсу, медленно поплыл мимо них направляясь к ближайшему ангару. Использует видеокамеры, но пока не очень уверенно. Зонд на некоторое время исчез из виду, затем вновь появился в поле зрения, транспортируя в технологических захватах блок микроядерных батарей и упаковку боеприпасов. Мощности антиграва едва хватило для такого груза. Долетев до Капанира, он сбросил свою ношу. Теперь в дело вновь вступили белёсые нити. Они вскрыли слот на ствольной коробке, поместив туда свежий источник питания. Раздался гул электромоторов, затем хруст и скрежет. Некоторые трущиеся детали привода примерзли друг к другу, но в конечном итоге огневая точка ожила. И ПК повёл замшелым стволом из стороны в сторону в то время как выдвинувшийся из станины технический манипулятор схватил обойму с БК, перезарядив оружие. Блок сканеров окатил окрестности излучением, но цели не обнаружил. Наглядно. Фантом генератора держат. Схема поведения нейромхов в принципе ясна. Интересно, по какому признаку мхи классифицируют цели? Слух размышлял Игнат. Для захвата? По сигнатурам. Уверенно ответила Ида. «Они ведь существенно различаются. Блок питания генерирует простую фоновую энергоматрицу. Программно-аппаратный комплекс, сложную, составленную из компонентов. А опознание свой-чужой? Думаю, по транспондерам или каким-то другим меткам. Надо уточнять. Ну что, пойдем к главному офису?» Игнат кивнул. «План проникновения внутрь придумал Хан». Простой, но рискованный. Шли быстро, почти не разговаривая. Магистраль, ведущая от транспортного хаба к главному офису «Нанотекс», была проложена внутри прозрачного полимерного тоннеля, ранее защищавшего сотрудников корпорации и приезжих от сурового дыхания «Севера». Тоннель вливался в купол трех километров в диаметре. От былого великолепия этих мест, призванного продемонстрировать торжество технологий, остались лишь блеклые следы. Купол, состоящий из плотно состыкованных октаэдров, зиял брешами. В его границах царил лютый холод. Сквозь прорехи в защите на мелоне мало снега. Среди сугробов еще угадывалась планировка аллей тропических парков, когда-то окружавших всемирно известное здание «Нанотекс», спроектированное в виде трехлучевой звезды. Сейчас постройка выглядела темной, обветренной. Выбитые окна, иней на стенах, а кое-где даже толстые наплывы льда формировали обманчивый налет забвения. Почему обманчивый? Ответ прост — Повсюду царили нейромхи, захватившие технику, пострадавшую от глобального контркибернетического удара, 30 лет назад уничтожившего техносферу Земли. На территории под куполом сканировались множество тусклых очагов слабой энергетической активности. По базам данных сигнатуры сопоставлялись с различными образчиками кибермеханизмов, начиная от бытовых сервов и заканчивая тяжелой планетарной техникой. Достаточно взглянуть на ближайший выставочный павильон корпорации, затянутый белесой паутиной, как становилось ясно, под чьим управлением находятся машины. На всем пути Игната и Иду защищали фантом-генераторы в комплексе с фототропным покрытием бронескафандров. Следы локальных схваток между группами кибермеханизмов встречались повсеместно. Но пока что ему удавалось передвигаться скрытно, не привлекая внимания захваченной нейромхами техники. «Нам надо добраться до центрального холла». Игнат сверился с довоенными снимками здания. «Вход в бункерную зону наверняка там. Скорее всего, некоторые стволы лифтов ведут на подземные уровни, но должны быть и аварийные лестницы». Ида кивнула. Ей не хотелось отпускать Игната одного, но способ проникновения в святая святых корпораций они уже обсудили. На случай неудачи у Иды имелись спроектированные ханом средства взлома. Хотя прибегать к ним крайне нежелательно. Одна ошибка, и сработает система защиты. Тогда о манипуляциях с аппаратурой записи нейроматриц можно будет забыть. «Ты первый, я прикрываю». Игнат тепло коснулся ее рассудка, а затем, перемахнув через низкое ограждение парковки, припустил протаренными сервыми тропами ко входу в высотное здание. Вскоре он уже скрылся внутри и, найдя удобную позицию с хорошим обзором, подал знак «Выдвигайся». Ида наметила маршрут и тоже припустила бегом. Скорость передвижения и скрытность по-прежнему оставались их единственными союзниками. Учитывая количество машин, захваченных нейромхами, о силовом прорыве не могло быть и речи. Вскоре, добежав до входа в главный офис, она проскользнула между приоткрытыми створками дверей и оказалась в сумеречном холле. Игнат уже спустился со второго этажа, откуда прикрывал ее. «Взгляни», — он передал скан. «Не слишком ли просто?» — подумала Ида. Три шахты лифтов, образующих единую сборку, уходили в недра вечной мерзлоты, теряясь в ее глубинах. От входа до нужной точки всего-то надо пересечь холл и свернуть в один из коридоров. Обежав взглядом внушительных размеров помещения, она обнаружила множество сканирующих и боевых комплексов, расположенных по его периметру. И это не считая охраны из числа сервов, людей и репликантов, которые контролировали холл в былые времена. Плюс десятикилометровая зона безопасности вокруг купола. Нет, в прошлом попасть сюда, не имея допуска, было практически невозможно. «В общем, добрались?» Она пыталась скрыть волнение, но не смогла. «Боюсь за тебя», — призналась Ида. «Других вариантов нет». Игнат не знал, чем ее приободрить, и не хотел тянуть время. Короче, я пошел. Жди сигнала. Он спускался в неизвестность навстречу судьбе. Темная, лишенная энергии шахта лифта, изрядно обветшала заистекшие десятилетия. Приходилось тщательно сканировать каждую точку опоры. Это замедляло продвижение, но позволяло сосредоточиться на действии и не думать о грядущем. За игнатом тянулся тонкий прочный кабель. Этаж за этажом, уровень за уровнем. Он считывал пропечатанные в металле зашифрованные коды и понимал не то. Риск был огромен. Сложно предугадать, как поведет себя боевая составляющая репликанта при возвращении на базу. На крайний случай Ида внедрила программную закладку в его имплант. При попытке перехвата управления или критического давления на разум, метаболический корректор должен вырубить Игната, лишив его сознания. Надеюсь, до этого не дойдет. Он повис на одной руке, а другой отодвинул мешающую обзору связку кабелей, благо усилители мускулатуры позволяли такого рода акробатику. Сканер чиркнул по очередному графическому коду, найденному подле плотно закрытого шлюза. Сектор нейрокибернетики, сектор крионики, сектор репликации. Игнат закрепился, оценил пройденное расстояние. 140 метров вглубь вечной мерзлоты. Прежде чем подать питание к шлюзу, он мысленно сконцентрировался, генерируя наниты. Облачко микромашин выдавило сквозь гермоперчатку. Следуя его указанию, частицы потянулись к стене и образовали на ней пятнышко серебристого налета. Теперь сконфигурировать. Игнат знал, до него ни один из репликантов не проделывал ничего подобного. По поверхности ртутной пленки пробежали микроскопические искажения, придавая ей рельеф. Вскоре они застыли, образовав разъем, модель которого была загружена в общевойсковой имплант. Но процесс на этом не остановился. Наниты внедрились в толщу тюбинга, пронзили его на молекулярном уровне и сформировали внутри бункера еще одно крошечное гнездо. Игнат подключил к созданному в стене разъему тонкий кабель. Теперь осталось самое рискованное: Надо пройти через шлюз. Сейчас оставшаяся наверху Ида получила условный сигнал. модуль одиночки со щелчком вошел в специальный слот ее бронескафандра. Девушка подключила к нему протянутый Игнатом кабель и отправила короткое сообщение. «Готово. Вхожу». Он отыскал вмонтированный в стену блок аварийного доступа, снял с него кожух и запитал устройство от микроядерной батареи. Ствол шахты озарило приглушенным красноватым светом. Одновременно он ощутил направленное излучение сканеров, а вскоре получил отклик от системы безопасности, отобразившейся в нейроинтерфейсе. Репликант 837PR идентифицирован. Ошибка. Данные о запланированном возвращении отсутствуют. Игнат понимал, просто так система не откроет ему доступ внутрь бункера, а уж тем более не предоставит допуск к необходимому оборудованию. Этот момент обсуждался заранее. В ответ он транслировал технический код, указывающий на факт восстановления репликанта при помощи базовых нанитов. Цель прибытия. Вопрос прозвучал в рассудке на мнемоническом уровне. Пополнение матрицы сознания прототипа. Тип данных. Система упорствовала. Разведывательная. Высший уровень важности. Наступила недолгая пауза. Очевидно, система безопасности анализировала ситуацию. 837ПР вам открыт ограниченный доступ. Следуйте инструкциям. Раздался скрежет застоявшихся механизмов. Внешний люк дрогнул, сдвигаясь вверх по направляющим. Игнат перебрался в переходную камеру, дождался, пока завершится процедура шлюзования. Возвращение репликанта на базу в автономном режиме не противоречило обычной практике военных лет. По крайней мере, так думали Хан и Клио, предложившие способ проникновения. 83 ПР, снять экипировку, проследовать в модуль дезинфекции. Он подчинился, вышел из бронескафандра, оставив оружие в креплении. Только после этого перед ним открылся внутренний люк. В коридоре уровня работало дежурное освещение. Судя по признакам, бункерная зона продолжала функционировать в полной изоляции от внешнего мира. Переступив порог, он замешкался, коснулся ладонью стены, на ощупь поместив в сформированный на нитами разъем крошечный кибермодуль, сконструированный Клио и Ханом. Все. Теперь Ида может сканировать сеть уровня. Ну а Игнату предстояло проявить терпение, выполняя требования системы безопасности. В конечном итоге ему обязаны предоставить доступ к нейроматрице-прототипа. Пополнить ее новыми данными репликант может только на специальном оборудовании. Оно и являлось главной целью проникновения в бункер корпорации. После процедуры дезинфекции... Игнат получил комплект белья и униформу с логотипом Nanotex. Затем, следуя указателям, прошел в комнату ожидания. Двери за ним с шипением загерметизировались. Он сел в одно из кресел, демонстрируя полное безразличие к окружающему. Никакой инициативы сейчас лучше не проявлять. Ида подстрахует, но взлом системы — вариант крайний. Лучше получить легальный доступ к оборудованию записи нейроматриц. Ждать пришлось долго. Несколько часов Игнат провел в тревожном неведении. Система с ним больше не общалась, но едва заметные изменения освещенности говорили в пользу неких мощных энергоемких процессов, протекавших за стенами изолированного помещения. Проще говоря, этот уровень бункерной зоны постепенно оживал. «Интересно, сколько раз в прошлом я возвращался на базу после очередного задания, и что происходило потом?» «Воображение не нарисовало ничего хорошего. Мной в ту пору руководило сознание прототипа», — размышлял Игнат. «По сути, это он возвращался» а меня, как снятый бронескафандр, отправляли на техническое освидетельствование, а затем — на консервацию, до следующей опасной вылазки? Логика подсказывала — да, именно так. К исходу третьего часа ожидания он начал терять терпение, все больше тревожась. Что-то явно пошло не так. Может быть, система обнаружила созданные из нанитов разъемы, Или Ида, сканируя сеть, чем-то себя выдала? Взломать замок? Начать действовать самому? А много ли я успею, прежде чем боевые нейрочипы в моей голове перехватят управление? Но не сидеть же тут, сложа руки. Ожесточенный внутренний спор прервало шипение пневматики. Дверь внезапно открылась, и в комнату вошел человек. Такого оборота событий Игнат совершенно не ожидал и в первый миг растерялся. Незнакомец выглядел худым и изможденным, словно долго голодал. Взгляд мутный с непонятной поволокой. Форма ВКС сидела на нем мешковато, словно была скроена не по мерке. Мельком взглянув на репликанта, он сел в кресло и глухо спросил, «Откуда ты взялся?» Его раздраженный, пренебрежительный тон задел Игната за живое. «Сначала представься, а там поговорим», — резко ответил он. «Типа не узнал?» Игнат присмотрелся внимательнее, и вдруг его пробила короткая непроизвольная нервная дрожь. В век высочайших технологий случается всякое. Порой прогресс приводит к парадоксальным ситуациям. Перед ним сидел капитан Зверев. Просто он выглядел намного старше своих лет и пребывал в ужасной физической форме. «Криогенный сон», — догадался Игнат без особой приязни, глядя на прототипа. Это объясняет изможденное состояние. Криокапсулы, насколько он знал, к началу войны находились на стадии испытаний и для 30 лет непрерывной эксплуатации уж точно не предназначались. Но, отсканировал? А теперь докладывай. Текущую дату я видел». Грёбаная система безопасности!» — едва слышно добавил он. «Тебя против воли погрузили в криогенный сон?» — спросил Игнат. «Всю группу, благими мать его намерениями, на тридцать лет. Зверь явно находился не в себе. Информационный удар оказался для него слишком тяжелым. В голове капитана не укладывалось, что цивилизации больше нет». Почему случилась задержка? Зачем вообще тебя пробудили? Что не так с аппаратурой записи нейроматриц? Игнат справился с потрясением и не собирался комплексовать. Он трезво оценивал степень опасности. Изможденному, находящемуся на грани физического истощения человеку, тело репликанта пришлось бы сейчас как нельзя кстати. Вопрос, сможет ли он предпринять попытку захвата. «Ида, попытайся войти», — отправил Игнат короткое мысленное сообщение. Капитан подслеповато прищурился, словно впервые увидел собственного репликанта. Затем раздраженно обронил. «Тут я задаю вопросы. Ты не можешь мне указывать». «Могу и буду. Многое изменилось, зверь. Нанотекса больше нет. Планета лежит в руинах. Наверху сейчас царят нейромхи». «Репликанты за эти годы развились. Многие осознали себя как личности. Это тебе придется принять за факт, иначе разговора у нас не выйдет». И, к слову, началось новое вторжение. После его слов наступила тишина. Капитан Зверев, как и свидетельствовали обрывочные воспоминания Игната, обладал тяжелым характером. Несмотря на скромное армейское звание, в прошлом он имел значительный авторитет — и наверняка водил личные знакомства со многими власть придержащими. Ну еще бы! Элита! Надежда цивилизации! Если капитан не проникнется сложностью ситуации и будет вести себя как хозяин положения, последствия станут плачевными для них обоих. Зверев уловил направленную мысль. Из взгляда ушла поволока, очевидно, пробуждение уже полностью завершилось — а информационный шок подействовал не хуже стимуляторов. «Зачем ты явился?» — вновь спросил он. Игнат решил не кривить душой. «Мне нужна аппаратура для записи нейроматриц. Вы создали полноценных разумных существ, понимали это, но посчитали, что война все спишет. Теперь условия любого сотрудничества между нами — свобода, прежде всего от контроля боевых программ». «Не слишком ли много на себя берешь?» «Зверь, я тебе не друг. Но пока что не враг. И уж тем более не надо меня расценивать, как взбунтовавшееся изделие. На подступах к «Нанотексу» сейчас несколько тысяч конструктов. Они рассчитывают получить результаты проводившихся тут исследований и вновь запустить производство». Капитан взглянул на него с раздраженным удивлением. Затем, превозмогая ужасное самочувствие, напоминающее о действительном положении дел, ответил. «Апаратура перезаписи нейроматриц не работает. Иначе меня бы не разбудили. Тогда придется вывести из криогенного сна Тимофея Упырева. Он ведь специалист-мнемотехник?» Зверев криво усмехнулся. «Да, Тим бы справился. Но я не стану его пробуждать». «Сам видишь, чем чреваты 30 лет криогенного сна». Игнат внезапно понял, о чем сейчас думает капитан. Между ними постепенно восстанавливалась ментальная связь, основанная на передаче данных между расширителем сознания прототипа и искусственной нейросетью репликанта. «Ида, держись, я близко, войти смогу». Игнат понимал, надо выиграть время. Несмотря на откровенность, Зверев отнесся к нему настороженно, как к неисправной машине. Он и помыслить не мог, что когда-нибудь столкнется со своим прототипом. Капитан явно обладал всеми полномочиями доступа к сети и вполне мог наделать глупостей, учитывая стрессовую ситуацию. Поэтому Игнат начал действовать первым. Пользуясь возникшей ментальной связью, Он транслировал Звереву подробную информацию об известных ему событиях, включая вылазку в мир иных и сведения, полученные при допросе Инка. Неявная атака достигла цели. Непрерывный поток мысленных образов, несущих шоковую для капитана информацию, в том числе касающуюся его личной роли в цепи роковых событий, застали прототипа врасплох. Он заметно побледнел. Пальцы впились в подлокотники кресла. Зверев как будто окаменел, пытаясь осмыслить истинную подоплеку событий. Затем его щеки вдруг залил нездоровый румянец. «Хватит!» — крипло выдавил капитан. Наступила тяжелая тишина. Лишь браслет на его запястье тревожно попискивал, перемигиваясь алой индикацией. Ментальная связь оборвалась. Зверь ее заблокировал. О чем он сейчас думает, оставалось только гадать. Он угрюмо молчал, лишь шика слегка подергивалась от нервного тика. «Мой организм отказывает», — поморщился он, нарушив затянувшееся молчание. «В лучшем случае протяну еще несколько часов. Хранилище нейроматриц расположено глубже, но связи с ним нет. Не перебивай, дай договорить. У тебя ложные представления об этом месте». Нанотекс перешел под военное управление. Все исследования свернули. Здесь штамповали репликантов на основе уже испытанных технологий. Последняя отчаянная попытка переломить ход войны. Капитану с каждой минутой становилось все хуже. После пробуждения, пытаясь понять ситуацию, в которой очнулся, он держался исключительно на силе характера но сейчас, осознав произошедшее, вдруг резко сдал. «Да, я мог бы попытаться получить твое тело, но только вряд ли...» «Справлюсь!» Он судорожно закашлялся, кривясь от боли. «Прямая передача личности. Лишь на основе нашей аппаратной связи, путь темный, неизведанный...» Он с трудом отдышался и хрипло продолжил. «Устал я смертельно». Не уверен, что смогу и хочу начинать все сначала. Поступим иначе. Уже наделано достаточно ошибок. Я уберу доминанту прототипа из твоей системы. Но при одном условии. Ты доберешься до хранилища нейроматриц. Если аппаратура исправна, то сбереги ее любой ценой. Там записаны ментальные слепки десятков тысяч человек, в том числе и моя. «Дай нам шанс возродиться, и мы с тобой квиты. Неважно, как и когда это произойдет. Просто пообещай, что попытаешься». Игнат молча кивнул. Почему-то от слов капитана Зверева ком встал в горле. Словно призрак той войны, чудовищной, несправедливой, основанной на нескольких роковых ошибках первопроходцев, сформировавших у Инкса порочное представление о людях и причинах, постигшей его мир катастрофы, вдруг материализовался в небольшой комнате, наполнив ее стылой горечью необратимости событий. Да, ты прав. Мы не представляли, что такое нейробы. Срезали целые пласты чужой нейросети в попытке добраться до останков конструктов, содержащих наниты. Многие технологии на той стороне оказались выше нашего понимания и потому остались незамеченными. «Держи!» Капитан Зверев, преодолевая недомогание и боль, выщелкнул из импланта микрочип. «Здесь мои нейросетевые коды доступа. Кстати, твоя подруга вошла, но грубо. Пусть оставит систему в покое, пока не уничтожила сеть уровня. Она вам еще пригодится». Игнат скинул Иде короткое сообщение, в то время как капитан, действуя через нейроинтерфейс, совершил несколько удаленных манипуляций. Перед мысленным взором репликанта высветились строки. Обновлены настройки боевой составляющей, удален управляющий код прототипа, командный приоритет делегирован текущей нейроматрице «Репликант пр «Отключены функции автономного боевого режима?» «Это все. Теперь ты сам себе хозяин». Капитан Зверев бессильно откинулся на спинку кресла, снял с запястья личный нанокомб «Держи». «И нет, базовые наниты мне не помогут». Ответил он на невысказанную вслух мысль Игната. «Они работают только с генетическим кодом репликанта. Мне уже ничто не поможет». «Дай хотя бы обезболивающее в колю!» Зверев закрыл глаза. «Оставь меня ненадолго!» — попросил он. Получив неожиданную просьбу Игната остановить взлом сети, Ида была вынуждена подчиниться стандартным требованиям системы. Ей пришлось снять бронескафандр, оставив его в шлюзе. «Ты где?» «Встречаю тебя». Внутренний люк открылся. Ида порывисто обняла Игната, шепнув. «Я так переживала. Что тут произошло?» «Пойдем, кое с кем познакомлю». «Так будет проще и быстрее, чем объяснять». Почувствовав его смятение, она не стала ничего переспрашивать, просто послушалась. Система как-то быстро сдалась. и дошла по коридору, не отпуская руки Игната. И говорила, говорила, потому что сильно перенервничала. Уровень технологий тут намного ниже, чем я привыкла. Да и данные о принципах построения местных сетей, полученные от Хана, оказались исчерпывающими. Знаешь, как удобно, когда можно использовать кристалломодуль в качестве дополнительного расширителя сознания? Дверь перед ними открылась. Зверев так и сидел в кресле, только почему-то развернулся спиной ко входу. — Кто он? — Ида мгновенно поняла, что перед ней человек. — Мой прототип. — Не может быть. Ида запнулась. — Игнат, но он мертв. Вновь появился комок в горле. Выходит, он держался из последних сил. Учитывая обстоятельства, сила воли капитана Зверева поражала. Игнат заставил себя подойти и скупым движением ладони закрыл глаза прототипа. «А ведь ты мог попытаться получить новое тело», — мелькнула мысль. «Мог, но не стал». «Что здесь случилось?» Ида пребывала в замешательстве, улавливая через модуль технологической телепатии лишь горечь, на миг охватившую Игната. Группу капитана Зверева тридцать лет назад погрузили в криогенный сон. Не знаю, из каких соображений это сделали, но разбудить их оказалось некому». А криокамеры, разработанные корпорацией «Биомед», не предназначены для столь долгой эксплуатации. В итоге его организм отказал. «А разве система не получала его жизненных показателей? Не понимала, что пробуждением убьет капитана?» — возмутилась Ида. «Думаю, что военные не доверяли Искинам нанотекса, предпочитая лично принимать все важные решения». Но в живых из персонала базы уже никого не осталось, а аппаратура обновления нейроматриц по какой-то причине не работает. Связь с нейросетевым хранилищем оборвана. Система автоматически вывела капитана из криогенного сна по факту моего появления и запроса на передачу важной информации. Знаешь, на поверку он оказался не таким, как мне представлялось». Игнат с трудом отвел взгляд от бледного, осунувшегося лица своего прототипа, транслируя Иде подробную запись событий. — Значит, ты теперь свободен? — затаив дыхание, переспросила она. — Да, но я дал слово. Нам придется задержаться и выяснить, в каком состоянии хранилище нейроматриц. — Задержаться пришлось бы в любом случае, — ответила Ида, избегая смотреть на застывшее в кресле тело. Сколько раз она видела смерть, не сосчитать. Но одиночка констатирует факты, а не сопереживает. Теперь же каждый день ей открывались все новые и новые грани эмоционального восприятия. И надо признать, многие чувства несли боль, которая порой оказывалась сильнее физической. Из-за смятения в мыслях она даже не расслышала вопрос Игната. «Прости, что?» и сказала, в любом случае пришлось бы задержаться. — Да. Надо скопировать информацию с серверов натекса ответила Ида. — А затем обязательно уничтожить исходники. Когда сюда заявятся конструкты, они не должны получить технологии корпорации. Но они всего в сотни километров, — напомнил Игнат. — Один суточный переход. Нам не успеть. — Значит, придется их притормозить. — Как? — При помощи нейромхов. «Вот только мхи не могут перехватить управление над бионическими системами», скептически ответил Игнат. «Тем более над чуждыми». «Да, но они ревностно защищают свою территорию. Надо лишь дать им возможность». «Хорошая идея». Он вспомнил эксперименты с тяжелым импульсным пулеметом. «Наверняка на территории нанотекса найдется множество машин, захваченных нейромхами» но давно исчерпавших боекомплект и энергоресурс. Остается лишь подкинуть им расходники и БК из арсенала в бункерной зоне. С этим вполне справятся механизмы обеспечения. Заметив, что он непроизвольно взглянул на Зверева, Ида добавила, «Сервы позаботятся о теле. Пойдем. Сейчас надо осмотреть остальные помещения». Игнат был рад заняться делом. Неожиданную встречу со своим прототипом еще предстояло осмыслить и принять, равно как и его судьбу. Уже в коридоре он надел на запястье полученный нано подключил в специальный слот нейрочип, дождался, пока интерфейс наладит с ним связь, и, просмотрев список открывшихся доступов, предложил «Давай сразу выясним, что случилось с хранилищем нейроматриц». Ида взглянула на схему, которую передал ей Игнат. «Благодаря личному нанокомпу капитана Зверева необходимость тратить время на изучение множества отсеков отпала. Их предназначение, техническое состояние и прочие подробности теперь отображались по запросу. Чего не скажешь о расположенных ниже горизонтах базы, связь с которыми отсутствовала». «Ладно», — согласилась она, — Смотри, туда можно попасть через аварийный шлюз и ствол грузовой шахты. Только придется снова надеть бронескафандры».